«Катерина темная, берегитесь, адепт Катайлы, или как уберечь куба «Отработка один. Конверт. Вирк!» — крикнула я личу, глядя на разбитую вазу. «Я тут была, в общем, немного неаккуратно С великой длинной ночи прошла целая декада. На следующий же день, после того, как мы то ли поругались, то ли нет, с магистром Диэном, Он удрал куда-то по делам. Честно говоря, мне хотелось отправиться с ним, но, во-первых, я на него зла. Во-вторых, он и сам меня брать не собирался. И, будь моя воля, я бы тоже отправилась по делам, да как на зло не могла выйти за территорию дома и прилегающего к нему участка. Инкуб поставил такую блокировку, что, как бы я ни билась, бесполезно. Меня это злило, однако ничего поделать не могла. За эту декаду я успела понять, что не представляю, как вести себя собственным деканом. Он теперь мой жених, и все об этом знают. Боги, как представлю, что начнется в академии? Я стараюсь не обращать внимания на слова других, но, если честно, они сильно задевают. Надеюсь, эта весть еще не достигла ушей каждого. Также я сделала себе артефакт стазиса на замену старому. Благо, все мои пустышки находились в лаборатории магистра Диэна. Я еще хотела поработать над духом Земли, которого решила создать для декана уже давно, но побоялась из-за незнания сроков его возвращения. Прерывать процесс нельзя, а если он узнает, боюсь, мне не поздоровится. И уж кого-кого, а магистра Диэна не остановит то, что я его невеста. Обиженная на него невеста. Сегодня мне почтой доставили посох. Вообще-то я задавала параметры своей комнаты в общежитии, но почему-то оружие оказалось здесь. Может, я по ошибке указала дом магистра Диэна? Я же тут часто бывала, могла и перепутать. И вот теперь я разбиралась со своим новым оружием, вследствие чего и пострадала бедная ваза. «Вирк!» — позвала повтор наличия. Разворачивая в руках посох, Нечаянно задела нить контроля, заставляя его увеличиться. Раздался звон бьющегося стекла, причем уже не в первый раз. Вздохнула. «Прости, я опять задела», — сказала, глядя на входящую нежить. «Хозяину все равно никогда не нравились эти вазы», — пожал он плечами. «Зачем же их было ставить?» — недоуменно. «Это инициатива магистра Лотос. Ответ Лича мне не понравился. Несмотря на то, что теперь мы с Инкубом были помолвлены, для меня лично ничего не изменилось. Вот и сейчас я почувствовала, как просыпается волна ревности. Опять она. И ведь против магистра Лотос, как преподавателя, я ничего не имею, но... Вот как! Сквозь зубы. Пока Лич убирал осколки вас, я нечаянно задела что-то еще. «А это была его любимая статуэтка», — прокомментировал Вирк. «Ой!» Дернув нить контроля, уменьшила посох и убрала его в специальное крепление на поясе, присланном мне вместе с оружием. Остатки статуэтки пришлось собрать, чтобы позже восстановить. Заодно и потренируюсь в нежелающей поддаваться мне бытовой магии. «Ужин разогрет, вы можете спускаться», — оповестил меня Вирк и ушел с совком полным осколков разбитых мной вас. Я первым делом сбегала в свою комнату, оставила там части статуэтки, на всякий случай спрятав под подушку, игнорируя собственные мысли насчет того, что это несколько по-детски, после чего отправилась на кухню. Там села на уже такое родное место, придвинула к себе тарелку жареного мяса с картошкой и взяла вилку. «У вас получилось отлично!» сказал мне нежить, устраиваясь напротив. «Вкусно!» — согласилась. «Я-то думала, что это очень сложно». «Нет, если следовать рецепту. А так как вы постоянно варите зелья, вам не так сложно освоить приготовление блюд. Приятного аппетита, Мион!» — пожелал он. «Спасибо, Вирк!» — улыбнулась в ответ. «Ах да, эту декаду я училась готовить. Это и создание артефактов — больше всего отвлекала от мыслей обо всей этой ситуации. Вирга я попросила не рассказывать декану, хотя чего стесняться, тем более мы уже давно об этом договорились. Мне нужно было также выделять время на подготовку к экзаменам, но я либо находила любое другое занятие, либо мысленно ссылалась на то, что раз все мои конспекты и учебники в общаге, а я до них добраться не могу, то как же буду заниматься? Настоящая же причина заключалась в том, что в последнее время не получалось толком сосредоточиться. Все время возвращалась мыслями к декану. Я и так о нем постоянно думала, но сейчас все стало немного иначе. Обычно эти мысли вертелись вокруг моих чувств к нему, а не с вопросами насчет мастера, заказчика и нашей помолвки. Поужинав, отправилась сначала в душ, а потом спать. Кровать с балдахином мне действительно очень нравилась, и я перед сном распускала обычно привязанные к ножкам ткани. Мне казалось, будто я закрыта ото всего мира, и никто не может меня тут достать. Глупо, наверное. Вот и сейчас я залезла на кровать и привычно развязала веревки, удерживающие ткани. Завалившись на спину, некоторое время смотрела в никуда, вспоминая свою позорную выходку после того, как я тут напилась. До сих пор стыдно. Хотя, если рассматривать это с другой стороны, представив, что маги, струди, ну я и правда, не безразлично, то, наверное, ему тяжело пришлось. Я же осталась в одном нижнем белье. Ужас какой! Не было никого рядом, но я все равно лежала пунцовая и пыталась отогнать воспоминания, переключившись на что-нибудь другое. Как назло вспомнилась ванная, где декан меня грел. Демоны! Из-за того, что я по нему дико скучаю, все время всякие глупости лезут в голову. Но я не должна по нему скучать. Я же на него злюсь? Нет, я не скучаю. Мне просто кажется. Интересно, а когда он вернется? И где он сейчас? С ним же все в порядке? И вообще, где он ночует? И с кем? Он ел? Демоны! Опять эти мысли! Я вытащила одну из подушек и накрыла ей голову, прячась от самой себя. Из-за помолвки я начала интересоваться им еще больше, хотя пыталась назло ему думать о чем-нибудь другом. Не выходило. Теперь, наверное, моему внутреннему «я» казалось, что оно имеет право на нечто большее, чем было раньше. И что мне со всем этим делать? Когда я мечтала о магистре Дейне, не думала, что на самом деле вообще захочу сбежать. Меня пугало то, что произошло, происходит и может произойти. Полное отсутствие опыта привело к сильному страху. Некоторое время я еще предавалась паническим мыслям, а потом и сама не заметила, как уснула с подушкой на голове. Хорошо ходи в доме тепло, и я не замерзну без одеяла. «Демоны! Что это? Моя статуэтка?» ворвался в голову до боли знакомый голос. Я почти проснулась, но касание пальца к колбу заставило вновь уплыть в страну сновидений. Я всегда легко поддавалась ментальной магии, и в этот раз меня тоже легко усыпили. Утро встретило, как и обычно, мелодии подъема. Ну почему магистр дин не отключил ее, когда уезжал? Раньше ее вообще не было, а теперь мне приходится вставать рано простонала в подушку. Вздохнув, поднялась и отправилась в ванную, приводить себя в порядок. Почистив зубы и умывшись, переоделась в домашнее платье и спустилась к завтраку, накрытому... На двоих? Ноги напружинились, готовые дать дёру, но рука, опустившаяся на плечо, не позволила исполнить задуманное. «Доброе утро, Мен!» раздался сзади голос декана. Капкан захлопнулся. «Д-доброе», — согласилась я, хотя вовсе так не считала. Преподаватель всего лишь поздоровался со мной, а я уже покраснела, чувствуя себя крайне неловко. «Садись», — сказал он, и я послушно села. «Как твои дела?» Я ощущала на себе его взгляд, но сама отказывалась смотреть на инкуба. В то же время чувствовала, как радостно бьется сердце, ведь он наконец-то вернулся. Вот противоречивая моя натура, и хочу быть с ним рядом, и страшно так, что хочется сбежать. «Нормально», — ляпнула стандартный ответ. «Чем занималась?» — явно пытался вести со мной обычную беседу мужчина. «Артефактами», — ковыряла в тарелке. Есть мне уже не хотелось. Нервы были натянуты до предела, и у меня даже слегка кружилась голова. И чего я так реагирую? Неужели не могу все принять спокойно? Вот Вэйн надо мной посмеется. Мечты исполнились, а я тут строю из себя не пойми кого. А экзамены? Голос чуть изменился. Мои материалы в общаге, а вы перекрыли мне все пути. Вздохнула. И тут магистр Диэн цепко ухватил мой подбородок пальцами, заставляя поднять голову и посмотреть ему в глаза. Я не ожидала такого поворота событий и не подумала ничего сделать, в итоге встретив пристальный и недовольный взгляд серых глаз. Во-первых, в моей коллекции достаточно книг для подготовки к экзамену не только по моему предмету. Во-вторых, твои вещи все еще в моей спальне, «Вместе с твоими конспектами. В-третьих, я, кажется, говорил, что мы начнем все сначала, Миэн, так что не стоит меня избегать». «Я не избегала». Тихо. «Ты нервничаешь, постоянно краснеешь и даже есть не можешь в моем присутствии. Тебе неловко со мной из-за того, что произошло. Я этого не хочу, Миэн», — твердо сказал декан и отпустил меня. «Я просто не ожидала вас увидеть», — вздохнула, более активно кромсая бедный омлет. «Я буду завтракать с тобой, но остальное время, еще несколько дней, меня не будет», — предупредил он. «И за это время, адептка Тайлы, извольте подготовиться к экзаменам». «Конечно, магистр Дейн», — на миг ощутила себя все той же адепткой на отработках у преподавателя. «Ты не забыла про работу по призрачным счетам?» — напомнил о больном мужчина. «Я говорил, серьезно, Мен? Без домашней работы я не допущу тебя к экзамену, а в следующем семестре ты будешь писать на эту тему курсовую». «Но магистр Диэн...» — начала возмущенно, напрочь забыв про стеснение и неловкость. «Об этом было сказано полсеместра назад», — не собирался слушать преподаватель. «Никаких привилегий у тебя не будет, наоборот...» Я буду относиться к тебе строже, чем к остальным. — За что? — Магистр Дин, но я ничего не понимаю в этой магии. У меня спонтанно получается. Посмотрела на Инкуба. — Как я могу написать работу? — Домашнюю, используя мои записи. Для нее большего не требуется. А когда будешь писать курсовую, то мы займемся этим вопросом плотнее. Спокойно ответил он. кстати «С кем ты была тогда, за день до великой длинной ночи?» И он вгляделся так пристально, что мне опять стало неуютно. Мне не хотелось говорить правду, но и врать казалось неправильным. Некоторое время я хмурилась, не зная, что сказать, а потом вздохнула и решилась. Мастер приходил. Наколола на вилку кусок остывшего омлета. Магистр дин прищурился, а на его скулах Заиграли желваки от злости, настолько сильно он сжал зубы. «Это шутка?» — холодно. «Нет», — я чувствовала приближающийся конец. «Миантайле», — прорычал декан полутрансформированной челюстью. Теперь уже побледнела я, понимая, что парой слов умудрилась разозлить инкуба. Если раньше он сдерживал свои эмоции, то теперь в этом не было смысла. Хотя меня напугала не его злость, а трансформация. Я не знала, что он так может. Для всех мастер — очень мощное и страшное зло, но для меня... И я все равно не верила, что он мог бы убить магистра Диена. В итоге ведь они оба живы. Узнать бы еще, что там произошло. Декан закрыл глаза, сжал приборы с такой силой, что они погнулись после чего начал медленно и глубоко дышать, успокаивая себя. Я молчала, глядя на погнутые вилку и нож, и даже не двигалась, чтобы, не дай боги, не вызвать очередную вспышку гнева. Откуда-то я твердо знала, что лично мне он ничего не сделает, но меня все равно испугала эта резкая перемена. Мужчина закрыл лицо руками, облокачиваясь на стол. Судя по спокойному дыханию, он вновь стал обычным инкубом без трансформированного горла. Зачем он приходил? Тихо. Предупредил, что у меня появится много врагов и что как только я захочу, могу сразу вернуться к нему и стать его ученицей. Решила не упоминать часть с браслетом. Ясно. Устало откинулся на спинку стула декан, опуская руки на бедра и почему-то я чувствовала себя виноватой, хотя, казалось бы, чего такого сделала? «Простите», — все же сказала, положив вилку на тарелку с омлетом, которая так и не начала есть. «Мне пора», — сказал магистр Дин, поднялся и прошел мимо, даже не посмотрев. «Конечно же, я так и не поела. Я была в таком подавленном состоянии, что не хотелось вообще ничего». Извинившись перед Виргом за то, что мы оба ничего не съели, поднялась в спальню, легла на кровать и накрылась головой одеялом, пытаясь скрыться от собственного чувства вины. «Я не права. Я не могу так общаться с мастером. Мне пора бы уже это усвоить. По крайней мере, пока я не узнаю, что там произошло. Неспроста же магистр Дин так сильно разозлился». Села на кровати. Нечего злить его еще больше. И он прав, нужно готовиться к экзаменам. Но сначала я достала части статуэтки из-под подушки и отправилась с ними в спальню декана. Там, он сказал, мои конспекты? На следующее утро я спустилась на кухню только из-за желания увидеть магистра диена Вчера весь день и полночи разбирала вопросы к одному из экзаменов. Мотивированная тем, чтобы не разочаровать декана, я до того сосредоточилась, что если бы не Вирк, который мыл полы в коридоре в 4 утра, то я бы так до завтрака и просидела. Это все не отменяло того, что я на инкуба зла, но именно как для преподавателя хотела быть способной и ответственной адепткой. Личное чувство тут ни при чем. Ну или почти ни при чем. Доброе утро. Поздоровалась с уже сидящим деканом. «Миан, что с тобой?» — взволнованно спросил он. Это было очень и очень странно — видеть проявление эмоций. Я бы растерялась, если бы не желание быстрее вернуться в кровать и посмотреть пару-тройку снов. «Спать хочу», — потерла глаза. «Ты чем занималась?» — нахмурился. «Готовилась к экзамену по боевой магии», — вздохнула. «Отработать заклинания только негде». «Вирк покажет тебе экспериментальную комнату. Там можешь бросаться любыми заклинаниями, только не выходи из очерченного белым круга в центре», пояснил мужчина. «Хорошо, магистр дин Спасибо, магистр дин сказала, сдерживая зевок. «Молочная каша Лича мне очень понравилась, и я с удовольствием доела свою порцию. И хотя ели мы в тишине, Это не доставляло неудобства. То ли я так сильно спать хотела, то ли и правда чувствовался уют. Когда тарелки со стола были убраны, и мы сидели, попивая чай с печеньем, Инкуб достал из внутреннего кармана пиджака небольшую коробочку и поставил передо мной. Я удивленно посмотрела на него, взяла коробочку и открыла. В сережке в виде деревца, ствол коричневый, листья зеленые. Какие красивые. А если еще надеть с той подвеской, которую я как-то купила на рынке, то вообще полноценный набор будет. Это артефакты связи взамен старым, сказал мужчина. А где старые? Эти мне тоже нравились, но те появились у меня первыми, так что хотелось их вернуть, да и такой редкий камень. Они были у Мордорос. Мы их не нашли, нахмурился преподаватель. Я удивленно хлопнула ресницами, не понимая, как такое возможно. Уж не расплавились они там точно, так куда могли деться, если я видела их на ней перед самой отключкой? А Тармина? — сглотнула. Мертва, — успокоил меня мужчина. Ты уверена, что они были у нее? Я уже сказала, Дэнми вздохнула. Она держала их при себе, а артефакты связи даже надела, перестроив потоки. «Странно», — сделал глоток чая магистра дин «Я узнаю, куда они делись». «Спасибо за сережки», — чуть улыбнулась. «Не за что. Свои данные я настроил, остальных тебе придется подключать заново», — сказал он. «А теперь мне пора. Был рад тебя увидеть, Мион». «Еще раз спасибо». Перед тем, как уйти, он коснулся моих волос и легко погладил по голове. «Так приятно и все так же странно для меня» привыкшей видеть строгого и холодного магистра защитной магии. После того, как декан ушел, я решила таки не отправляться спать. Помучаюсь немного, зато усну вовремя. Да и меня ждут экзамены. Нужно готовиться. Надев сережки и немного полюбовавшись на себя с ними в зеркало гостиной, я отправилась грызть гранит магии. Сессия началась для меня раньше. Сначала я сдавала долги, Бегая от преподавателя к преподавателю, затем получала допуск к экзаменам и защищала таки у магистра Дина работу по призрачным счетам. А ведь еще домашнюю работу сдавать. Адепты пока не приехали, а преподаватели были достаточно воспитаны для того, чтобы ничего у меня не спрашивать, хотя их взгляды я на себе все равно чувствовала. Вдобавок, из-за закрытой общаги мне приходилось жить у магистра Дина. И если раньше об этом никто не знал или просто не обращал внимания, то сейчас... Как назло, всякий раз в учебный корпус меня доставлял декан лично, так и не сняв блокировку с дома. «Ну что, адепт Катайлы», — просмотрел список библиотекарь, — «сейчас принесу вам новые учебники». «Да, решила заранее сдать старые и получить новые, чтобы не делать это со всеми адептами». Они начнут сюда приезжать уже завтра, и хорошо, что я смогла уговорить библиотекаря принять меня раньше. Левитируя перед собой стопку нового материала, который мне еще предстоит освоить, я вышла в коридор, направляясь в кабинет магистра Дина. Он уже окончательно вернулся и теперь много времени проводил за работой. Вел он себя, как и раньше, будто и не было всей этой истории с помолвкой. Меня, с одной стороны, все устраивало, А с другой? Конечно же, нет. Да и я уже начала задаваться вопросом, не приснилось ли мне все это. «Миан!» — раздался с конца коридора радостный вопль, который начал приближаться с каждым звуком. Я обернулась, отлевитировала учебники на подоконник и еле успела раскрыть объятия прежде, чем Шен подхватил меня за талию и поднял вверх, начиная кружить. Радостно улыбался парень. «Я так рад! И ты жива, и мне голову не отрубили!» «Так ты о себе заботишься?» Наигранно обижена. «Конечно! Как же ты без такого идеального меня?» Опустил меня на пол и крепко обнял слуга. «Кстати, ты в курсе, что меня открепили от твоей уже бывшей семьи? Я теперь лично твой!» «Если бы...» — хмыкнула. «Ты и магистра Диэна тоже!» «Ха!» — нервно дернулся у оборотня глаз. Он легко подхватил ступку учебников и отправился вместе со мной к декану. «У нас по договору все общее. Да, неважненько». «Да ладно, я тебя отпущу, как выпустимся. Не думаю, что он будет против», — потрепала парня по голове. «А пока тебе придется побыть слугой, чтобы оставаться здесь рядом с Вэй. Иначе никто не даст тебе находиться в академии». «Я тебе говорил, что ты лучшая», — радостно. «Повторяй почаще», — улыбнулась в ответ. «Кстати, как у вас там... ну это...» — явно намекал на что-то неприличное парень. «Чэн, между нами ничего не было, и вообще мы начали сначала», — покраснела до кончиков ушей я. мин ну ты как всегда», — вздохнул он. «Нет бы уйти в омут с головой, следуешь никому ненужным принципам. «Это мои принципы!» — возразила. «И они нужны мне?» «Это мои принципы!» — нагло передразнивал парень, как следует гнусавя. «И они нужны мне! Бе-бе-бе!» «Шэн!» -бе -бе. — чуть ли не зарычала. «Тссс!» — перешел оборотень на шепот. «Мы уже почти пришли!» «Убью эту наглую кошачью морду!» «Что в нем только Вэй нашла!» Прежде чем я успела ему ответить, Он толкнул дверь кабинета магистра Диэна ногой. Разозленная оборотня я повернула голову и увидела магистра Лотос, сидевшую на краю стола сбоку от магистра Диэна, слишком близко к нему. Где-то я это уже видела. Я и так была взвинчена, а теперь еще и ревность жгучей волной обожгла тело. Магистр диен жестом пригласил нас войти и продолжил что-то обсуждать с дриадой под куполом тишины. Она на нас даже не взглянула, что-то указывая на раскрытый перед деканом картой. «Ну почему я так ревную?» Чен поставил учебники на журнальный столик и встал рядом со мной в центре, склонившись в поклоне и ожидая разрешения выпрямиться. «Глупости все это. И помолвка это какая-то ошибка. Надо узнать, есть ли способ как-то обмануть датчики в главном храме. Вдруг это все чья-то идиотская шутка?» Хотя нет, все случилось шесть лет назад. Может, тогда кто-то поколдовал. Хотя откуда мне знать, что и это правда? Дриада была слишком близко к нему. Мне хотелось как-то пресечь это, но... Как? Я даже не знала, на что имела право, а на что нет. Да и если декан допускает такое, то он не против? Станет ли подпускать к себе так близко, любящий мужчина, другую женщину? Тогда до вечера сказала магистр Лотос, убрав полок тишины. «Не опаздывай», — ответил декан. Дриада прошла мимо, бросив на меня мимолетный раздраженный взгляд. Я же продолжила стоять, склонившись и глядя в пол, чтобы спрятать свои эмоции. Нужно научиться держать все в себе. Подбадривающую волну от Шена я чувствовала, но она опять не действовала. Что-то его способности эмпата начали давать сбой. «Выпрямитесь. Сегодня вечером открывают общежитие», — сказал декан, прожигая меня взглядом пронзительных серых глаз. «Это просто отлично, магистр Диэн», — натянула улыбку. «Шен поможет мне собрать вещи». «Хорошо. Я буду через час и потом перенесу вас. Без тени эмоций, как и всегда». Телепорт окутал нас двоих легкой серой дымкой. Я закрыла глаза и открыла их только в гостевой в доме инкуба. Мы некоторое время стояли с оборотнем, как вкопанные, а потом он таки задал этот вопрос. «Вы точно помолвлены?» Недоверчиво. «Сама не знаю». Вздохнула. Честно говоря, не так я представляла себе воссоединение влюбленных после долгих лет мучений. Да и на отношения сначала тоже не похоже у о — раздалось радостно откуда-то сбоку. В следующий момент Шена снес счастливый Картер, виляющий хвостом с такой силой, что я всерьез забеспокоилась, как бы он тут им все не снес. Я статуэтку только раза с шестого склеила, не хотелось бы еще что-то восстанавливать. Оборотень смеялся и активно чесал, гладил и обнимал волчонка. «По-моему, друг другу они радуются больше, чем мне». «Я спущу все сюда, а вы пока постарайтесь ничего не разгромить», — тепло улыбнулась. Поднявшись в комнату, я закрыла за собой дверь и облокотилась на нее. «Мне забирать все? И из комнаты, и из лаборатории? Больше я здесь не буду появляться? Или что мне еще думать, исходя из его безразличных слов? Он был таким холодным, будто ему все равно. Ничего не понимаю». И куда они собрались с магистром Лотос? Он же по договору не может мне изменять. Но я подписанный его рукой экземпляр в глаза не видела. Да и что-то все это не похоже на жизнь жениха и невесты. То он целует меня, то смотрит как на чужую. Коснувшись ладонью груди, где располагалось сердце, я постаралась унять внутреннюю боль. С каждым ударом мне казалось, будто внутри меня что-то рушится. «Как я могу поверить в то, что декан, о котором я мечтала столько лет, любит меня?» «И мало ли что показала богиня, она ведь божество его расы, может, это все подстроено?» «Хотя, наверное, не стоит делать поспешных выводов». Мне было грустно. Мне было так грустно, что хотелось напиться и поплакать. Сама не знаю, что на меня нашло, но я решила отправиться сегодня с Тшеном в город». Вот перенесет нас декан, разложу вещи, и пойдем с оборотнем опустошать алкогольные запасы. Собирая вещи, я думала над тем, куда пойти. Вспомнился торговый город вампиров с его гномьими развлекательными постройками. Погулять там? И даже лучше одной, без тшена. Подумать обо всем, покататься на колесе обозрения. Может, даже поесть в том ресторане. Там вроде теплее, чем здесь, нужно будет переодеться. Отлично, так и поступлю. Спустив первые вещи вниз, я таки прервала идиллию по почесыванию пуза волка, заставив Чэна отправиться за следующей партией сумок. Из лаборатории я тоже все забрала, а также проверила, чтобы и в спальне магистра Диэна не осталось моих вещей. Я и не думала, что их там так много. «Такое ощущение, что ты тут жила как минимум год», — хмыкнул оборотень. «Молчи!» – смутилась. Остальное время я занималась тем, что распихивала одежду, обувь, тетради и прочие учебные принадлежности, артефакторские вещи и просто всякую на самом деле ненужную, но жалко выкидывать белиберду более компактно. Шен решил не лезть и продолжил гладить Картера, приговаривая, какой он хороший и как по нему соскучились. «И это кот и волк! Ха!» Магистр диен материализовался в центре комнаты, когда я как раз еле-еле но застегнула последнюю сумку. Он почему-то нахмурился, стеснул зубы, заставляя появиться уже знакомые мне желваки, и прищурился. Злится. Не вижу причины для злости. «Готовы?» — мрачно. «Да, магистр Диэн», — вежливо ответила я, жестом подзывая ближе Чэна и Картера и опять он перенес нас в комнату, используя затратный бесконтактный телепорт, и даже ничего не сказав напоследок. «Больше похоже на то, что вы вообще на мечах», сказал Чжен, глядя на меня хмуро. «Не знаю». Совсем расстроилась и села на кровать. «Ничего не знаю». Оборотень сел рядом и обнял за плечи, подбадривая. Подошел Картер и положил на колени голову, которую я начала медленно гладить. Стальные глаза волка смотрели тепло и понимающе. Я даже улыбнулась. — Спасибо, — сказала обоим. — Не за что, Ми, мы всегда с тобой, — ответил Чен, чуть сжав пальцы на плече. — Ладно, я хочу кое-где прогуляться, а вы пока побудете здесь? — спросила, поднявшись. — Куда? Одна? — удивился оборотень. — Да, — кивнула. Не бойся, все со мной будет хорошо. Да и если что, я буду на связи. — Хорошо, мий вздохнул он, понимая, что мне это действительно нужно. Но будь осторожна. В вампирском городе и правда было теплее, и я спокойно разгуливала в черном костюме из Чуда Кожи, шитом для меня в мастерской Элейгона. В наряде куда более приличном, чем тот, что предоставил мне мастер. Так намного спокойнее. Я гуляла по оживленным улицам, разглядывая витрины магазинов. Боги, я же теперь буду жить на одной стипендии до работы. Ни в жизни не попрошу у магистра Диана денег. И плевать, что имущество якобы общее. Я, конечно, и прежде старалась у отца денег не брать, но все же периодически приходилось. Хотелось есть, но, подсчитав запасы, поняла, что не то чтобы на ресторан, даже на обычную кафешку, денег у меня не хватит. Быстрее бы уже стипендия. Да и скоро весна, значит, появится подработка. Как снег сойдет, обязательно найдется желающий воспользоваться услугами элементаля земли. А может, мне найти полноценную работу? Хотя магистры Диэн хорошо платят за работу в группе, из которой безумно хотелось уйти из-за демоновой Айвы. Зарплата зависела от частоты сбора. Во время каникулы и сессии мы ни разу не собирались, соответственно, не было и денег. Наверное, мне стоит дождаться сдачи артефакторского экзамена. Будет у меня лицензия, смогу делать артефакты. Правда, там какая-то морока с налогами. О, придумала. Пойду к Тайтангу работать. Главное, чтобы магистр Дивен не узнал. В то же время это черный рынок, там я могу и без лицензии работать. Хотелось бы чего-нибудь законного и стабильного, а в купе с учебой это кажется невозможным». Я села на лавочку, разглядывая ровные ряды деревьев, создающих длинную и очень красивую аллею. И хотя они были посажены вампирами, они выросли здесь сами, мне все равно нравилось. Природа есть природа, даже если ей немного помогли принять другой вид. Наткнувшись взглядом на сидевшего на соседней лавочке мужчину, сглотнула Он держал в руках одноразовую тарелку и с удовольствием поглощал Наивкуснейший шашлык. Откуда я знаю про его вкус? Запах даже до меня долетел, заставляя активно выделяться слюну. Настолько вкусно пахнущий шашлык просто не может быть невкусным. Живот позорно заурчал, да так громко, что даже сосед услышал. Он повернулся ко мне, и я встретилась взглядом с синими глазами самого настоящего кельпи за всю свою жизнь я успела насмотреться на молодняка а тут у него были длинные черные волосы заплетенные в косу ровные черты лица и идеально гладкая кожа вроде как у кельпи внешность постоянно подпитывается магией они по природе своей должны быть неотразимы я опустила голову зная что нельзя смотреть в их глаза дольше нескольких секунд я не умею ставить качественные ментальные блоки а против кельпи Стандартная защита адепта не спасет. Тем более против магии этих соблазнителей блоки требуются специальные. «Можешь спокойно смотреть на меня», сказал мужчина. «Молодые кельпи и кельпийки не способны должным образом управлять своими способностями. Я же к ним уже давно не отношусь, так что не волнуйся». Я бросила на него быстрый взгляд. Вроде не чувствуется ничего такого. Рисковать, конечно, не хочется, но и обижать недоверием тоже. Кельпи поднялся, подошел ко мне и сел рядом, после чего протянул тарелку с шашлыком. В одно время мне хотелось схватить ее и жадно съесть все мясо, не оставив ни кусочка. В другое, мы даже не знакомы. «Не бойся, не отравлено сам ел», — хмыкнул он. «Мало ли, вдруг это яд с замедленным действием», — продолжила смотреть на протянутую тарелку. «Я начну помирать первым, и ты успеешь себя спасти», — пожал плечами мужчина. «Бери-бери, у тебя живот так надрывается, что не удивлюсь, если его на главной площади слышно». «Спасибо», — смущенно ответила я, забирая тарелку, но к еде не притрагиваясь. «Да вот, видишь?» — взял он у меня вилку, насадил на нее кусок мяса и отправил в рот. «Пшо на майно!» И я решила разок забыть обо всех правилах про незнакомцев, непроверенную еду и все такое, забрав обратно вилку, начала жадно поглощать шашлык. Идиотская ситуация и стыдно-ужасно. «Эх, хороший город!» протянул Кельпи, закинув ногу на ногу и облокотившись на спинку лавочки. «Я слышал, тут гномы устроили настоящий парк развлечений». «Да, там здорово», — кивнула, проживав. «Особенно мне понравилось колесо обозрения». «Колесо оборзения!» — явно намеренно неправильно произнес мужчина. «Вот за то, что я тебя накормил, ты меня туда и отведешь. Не волнуйся, за мой счет». Я даже подавилась и закашлялась, совершенно не ожидав такого заявления. Кельпи отобрал у меня из рук тарелку с вилкой и начал приговаривать что-то в стиле «Ну кто ж так ест? Аккуратней надо быть». Я к нему не прислушивалась, стуча себе по груди. «На!» Подал он мне стакан с какой-то жидкостью. Кофе. Есть там яд или нет, плевать. Если я сейчас не попью, то задохнусь. Молодец, хорошая девочка. Похлопал он меня по плечу, когда я, выпив половину, пришла в себя. Я же вас даже не знаю. Наконец-то выдавила из себя. Мэтан. Можно просто Мэтт. Миэн сказала только потому что по правилам приличия нужно представиться в ответ миан протянул он красивое имя идем красавица мион покажешь мне что тут новенького я начала было. не общаюсь с малознакомыми кельпи и бла бла бла поднялся мужчина давай доедай уже и идем честно говоря я просто не знала что сказать поэтому решила и правда да есть шашлык не знаю как так получилось Но спустя час мы сидели в смотровой карете на колесе оборзения. Тьфу ты, обозрение. Оно все как-то само вышло. Что-то было в этом мужчине, что я чувствовала с ним себя свободно. Я ведь решила прогуляться в этом городе, чтобы отвлечься. А с Кельпи это выходило отлично. Так чего волноваться? «Потрясающе!» — воскликнул он. «Это место стоит своих денег. Подходит как для одинокого любителя природы, так и для парочки желающей уединиться у меня нервно дернулся глаз как представлю что я тут с магистром дином окажусь никуда же не деться и хорошо все видно даже не верится разглядывал в окно местность кельпи знаешь откинулся он на спинку и посмотрел на меня вообще то у меня было наипаршивейшее настроение но благодаря тебе оно стало куда лучше у меня тоже — позволила себе улыбку я. «Может, обменяемся нитями связи?» — предложил он. «Это ведь ни к чему не обязывает». «Я не против», — ответила спустя пару секунд раздумий. И у моего артефакта появилась еще одна нить связи. Может, и правда как-нибудь поболтаем. С ним весело. Всю дорогу до места он рассказывал разные истории, заставляя меня смеяться и забыть о грусти. И хотя я его немного побаивалась, ничего страшного не случилось. Конечно же, все равно была готова выставить щит или выхватить посох, но этого, слава богам, не потребовалось. Когда мы вышли с колеса обозрения, то остановились у края дороги, чтобы не мешать другим. Нужно возвращаться, да и программа «Отплатить за шашлык» выполнена. «Спасибо за проведенное время и за еду», — вежливо улыбнулась я. «И тебе, красавица!» — подмигнул он мне. «Надеюсь, мы еще встретимся». «И если судьба сведет нас снова...» Он взял мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «То с меня уже будет полноценный ужин». Телепорт скрыл его очертания раньше, чем я успела ответить. Немного постояв и посмотрев на гуляющий народ, тоже решила вернуться в академию. И хотя я ненавидела телепортироваться, иногда просто приходится. На следующий день меня нагло разбудили. Отмахиваясь от трясущих за плечи рук, я пыталась поймать сон. Если бы этот кто-то был очень и очень настойчив. ми — рявкнули голосом Байлары. «Я тут примчалась, ни свет ни заря, а она спит!» Лучшая подруга в лице эльфийки уперла руки в бока. Глядя на нее с прищуром, я думала о том, что скоро меня ждет допрос с пристрастием насчет наших отношений с магистром Диэном. И как же мне не хотелось об этом говорить. «Вставай! в Столовая уже начала работать, пора кушать», — вещала она, стягивая с меня одеяло. «Ну, вэй! Не вэй, а вставай давай!» В итоге она выиграла, а мне пришлось встать. Без одеяла как-то холодновато. Умывшись, я долгое время смотрела в зеркало. «Что творится с твоей жизнью, Миэн Тайлы? Твоя мечта вроде как сбылась, но она совсем не похожа на то, чего ты ожидала. Хотя это ведь только начало. Надеюсь, что так». «Давай быстрей!» — крикнула подруга из комнаты. «Да иду я!» Пришлось выходить, одеваться и сонно плестись за эльфийкой. Она же, переплетя пальцы с тшеном, рассказывала ему о том, как провела время в гостях у Стера. Я попросила его еще до помолвки принять помимо меня и Вэй. Видимо, он, несмотря на произошедшее, все равно решил оставить девушку у себя. Картер тоже сонно плелся за нами, явно мечтая где-нибудь поспать. «И пока она, негодница, миловалась со своим деканом», продолжила девушка. «Если бы они миловались, — перебил Чжен, — Да больше похоже на то, что они вообще друг друга ненавидят. «Что?» — прозвучал приговор. Эльфийка остановилась и развернулась ко мне, а я вздохнула. «Ну все, началось». «Вэй, мы просто решили начать сначала», — попыталась успокоить ее до того, как она окончательно решит вынести мне мозг. «Что значит сначала?» — уперла руки в бока однокурсница. «Ты издеваешься?» «А что мне прикажешь?» вешаться ему на шею?» Я даже разозлилась. вешаться Нахмурилась она. «Ты его невеста!» «И что это меняет?» Устала. «Да все!» «Да ничего!» «Мен, только не говори, что вы делаете вид, будто ничего не изменилось!» Воскликнула соседка. «Хуже!» Встрял Чен. «Они ведут себя так, будто вообще друг другу никто!» «Уж ты-то помолчи!» Указала на него я. «Миан!» — явно была возмущена Вейлара. «Она еще и все вещи свои забрала!» — проигнорировал меня оборотень. «Миан Тайлы!» — рявкнула на меня девушка. «Ты издеваешься?» вэй давай я сама разберусь!» — почти крик в ответ. «А еще он с магистром Лотос на свиданке бегает!» — окончательно сдал подробности моей личной жизни Дшен. Я простонала, пряча лицо в ладонях, а эльфийка выдала такую тираду на тему уровня моего интеллекта, что я порадовалась отсутствию адептов в общежитии. Не знала, что она может такое загнуть. В голове прозвучала мелодия артефакта, спасая меня от лекций на тему отношений. Я жестом показала друзьям, что со мной кто-то решил связаться, после чего коснулась сережки пальцами. «Привет!» — услышала я голос Дэнми. «Не разбудил?» «Нет, предатель», — вздохнула. «Да тебя уже успели». «Да что сразу предатель? Так надо было. И вообще, ты занята?» «Нет, а что? Хочешь меня спасти?» — спросила с надеждой. «От чего?» — не понял он. «От кого?» — поправила. «От взбешенной Вейлары, конечно». «На завтрак идете?» «Да». «Жду в столовой». Василиска отключился, а я продолжила держать руку у артефакта. Нечего разозленной эльфийке знать, что я уже свободна. Она мне сейчас такого наговорит. А так не хочется все это слушать. Я и сама понимаю, что все это как-то неправильно. Но что я могу поделать? Да и что-то у меня у самой в голове все перепуталось. Застегивая на ходу одной рукой пуховик, я поняла, что забыла надеть шапку. Вот демоны. А сегодня маги обещали целую снежную бурю. Интересно, ректор накроет куполом Академию или нет? Все-таки не учебное время. Чего силы зря тратить? Убрав руку от артефакта, я поблагодарила богов за то, что эльфийка занята разговором с Тшеном. Не то, чтобы мне не нравилось ее желание узнать больше, просто я боялась ее слов. Мне было страшно услышать, что все это неправильно. Это будет лишнее подтверждение моим страхом. Потрепав по холке Картера, чуть улыбнулась волчонку и... Снег, ворвавшийся через открытую оборотнем дверь, мелкими иголками впился в кожу. Не накрыл. Я облизнулась, вытерла глаз, в который успела попасть пара снежинок, после чего выставила экран как щит против ветра и приносимого им снега. Пришлось растянуть довольно большой, чтобы Картера закрывал. Эх, а ведь сил жрет уйму. «Вот это погодка!» — протянула Вейлара. И мы пошли через буйство природы, пробираясь к столовой. Снега намело много, расчистить его еще не успели, так что приходилось высоко поднимать ноги. Проваливалась я по колено, припечатывая каждый свой шаг тяжелым словечком. «Ну почему адептам запрещено телепортироваться?» «И хотя я вообще это дело не люблю...» Потерпела бы в этот раз. Все лучше, чем прикатиться в столовую таким снежным шаром. Да я, конечно, теперь считалась некоторым исключением, но это не означало, что можно было наглеть. До столовой придется добираться на своих двоих. Идти не так далеко, но после того, как я споткнулась о собственные ноги и рухнула в снег, вовремя успев закрыть глаза и рот, через который дышала, стало уже совсем невесело. Я вся промокла. Снег попал под одежду, и теперь у меня еще и зубы друг об друга стучали. И это дрожь, пробирающая до костей. Поднимаясь по ступенькам, я пыталась утихомирить проснувшуюся во мне злость. Ну что за утро такое, а? Сначала Вейн напомнила обо всей этой миросберихе, затем эта демоновая погода, и вообще, я не выспалась. Отряхнула колени от снега, сделала шаг вперед, не успевая выпрямиться и врезаясь головой в кого-то. Встав, в полный рост подняла глаза на помешавшего пройти. Стер стоял и пытался сдержаться, но смеющиеся глаза выдавали его настроение. «Только попробуй!» — пригрозила, подняв палец. Василиск заржал. Учитывая то, что я была вся в снегу, с мокрым колтуном на голове и крайне недовольная, со стороны, наверное, и правда смотрелась забавно. «Ми, ты идешь?» — окликнула меня эльфийка. «Я ее вам позже отдам», — сквозь смех ответил кронпринц девушки. «Картер, иди с Шеном», — сказала я волчонку, не отрывая пристального взгляда от друга. «Ладно, ладно», — поднял он вверх руки. «Извини, но ты бы себя видела». И прежде чем я успела ответить, он очертил телепорт. Пришлось отложить обиду на потом и закрыть глаза. Спустя полчаса я сидела на кухне в доме Василиска и грела руки о кружку с чаем. Вместо мокрой одежды на мне была пижама эльфийки которую Василиск спер из нашего своего шкафа, перепутав, и его халат. Сам же кронпринц разогревал завтрак, успевший остыть за то время, пока он меня ждал. «Все еще злишься?» – он достал тарелку из шкафчика. «А ты бы не злился?» – хмуро спросила я. Василиск переложил еду со сковородки, захватил приборы и подсел ко мне. Я от завтрака отказалась, так что пила травяной чай, рассматривая в нем свое отражение. «Миен», — посмотрел на меня Денми, — «магистр Диен рассказал мне о том, что вы помолвлены после того, как ты исчезла». «И?» — взглянула в его глаза. «Почему ты не сказал до церемонии?» «А ты представь свою реакцию». Наколол он обжаренный кусок колбасы на вилку. «Если бы я заявил, что вы с магистром Дианом уже помолвлены, ты бы не поверила. И даже если бы поверила, то могла сорвать церемонию, у тебя же все на лбу написано». Я задумалась. В чем-то он прав. Все же Василиск сказал тогда, что у него есть план, чтобы хоть немного меня успокоить. «Да какая уже разница?» отмахнулась. «Тебя-то я простила». «Позлюсь еще немного, и все, но...» «Стало быть, злишься на своего жениха?» Из уст бывшего жениха это звучало странно. «А я должна была броситься в его объятия?» — недовольно спросила, сжав кружку сильнее. «Он скрывал это, чтобы защитить тебя, глупая!» — упер палец в мой лоб мужчина и чуть нажал. «Головой своей подумай, ты же у нас вон какая умненькая!» «Но я же не ребенок», — возразила. ну и враги его тоже не дети», — хмыкнул Дэнми. «Мен, ты спрашивала его? Узнавала, почему он так решил?» «Нет». Мне вдруг стало стыдно. Демоны. Из-за злости и обиды совсем не подумала о причинах. Конечно, я понимаю, что я даже до уровня хорошо обученного мага еще не дотягиваю, но в то же время, неужели, если бы он мне все объяснил, я бы не прислушалась». «Поставь себя на его место», — посоветовал Василиск. «Он и так последние декады без отдыха остервенело ищет всех, кто может быть замешан в заказе на убийство и в твоем похищении Тарминой. Я за свою жизнь не оживлял столько трупов, сколько он мне натаскал за это время для допроса. И вот теперь мне стало совсем стыдно». «Поговори с ним», — похлопал меня по плечу Дэнми. Уверен, все прояснится. Я кивнула и глотнула чай, стараясь скрыть эмоции. Правильно говорит Василиск. Сначала нужно все узнать, а потом уже решать, злиться или нет. Да и нужно трезво оценивать свои способности. И не ровно магистрам. Мне еще учиться и учиться. Если у него правда есть враги, то они явно его уровня, а не моего. Теперь перейдем к теме, по которой я тебя забрал. Спустя какое-то время сказал стер «Я решил пока остаться преподавать в академии, но более мне нет смысла жить здесь. Занятия по преодолению твоего страха мы продолжим, как только начнется учебный семестр». Я отодвинула чай, уложила руки на столешницу и уронила на них голову. Некромагия. Ну, конечно. Куда уж без мертвецов и кладбищ. Да и самой уже хочется стать сильнее, а не падать в обморок, при виде очередного трупака. «Дом я этот передам сегодня новому преподавателю, так что не забудь, что больше это не мое жилище», — отставил в сторону тарелку Василиск и придвинул к себе кофе. «А заниматься будем в кабинете в учебном корпусе?» — повернула в его сторону голову. «Я пока еще не решил задумчиво, но первое время побудем там». «А что за новый преподаватель?» — не сдержало любопытства. «О, ты не слышала?» — удивленно. «Он мой близкий друг. Ректор его уже давно уговаривал здесь преподавать. Все в высших кругах знают. Он спец по магии иллюзии. Лучший в своем деле». «Я не очень хороша в иллюзиях, да и мы прошли только ознакомительную часть», — припомнила. «А с этого семестра уже вроде будет полноценный предмет». Дэнми поднял руку к артефакту связи и некоторое время говорил по нему. Я молчала, чтобы не мешать. Смотрела на кронпринца и думала о том, что нам здорово повезло, ведь мы должны были быть уже помолвлены. а «Вот и познакомишься с ним заочно», — опустил руку Василиска и поднялся. «Иди переоденься, вещи наверняка уже высохли, и нити на полчаса оставил». «Познакомлюсь заочно?» — не поняла я. «Да, он уже пришел», — отправился мужчина открывать дверь. Я тут же подскочила и побежала наверх переодеваться. Будет просто ужасно, если новый преподаватель застанет меня в таком виде. И попробуй объясни. Спустившись, через пять минут вниз, я еще раз поправила форму, после чего пошла на звук голосов. Опять на кухне. И чего, стер все никак кофе не напьется. Вежливо постучавшись, открыла дверь, вошла и поклонилась преподавателям, не успев даже мельком взглянуть на новенького. «Колесо оборзения?» — услышала знакомый голос. Забыв о правилах, я резко выпрямилась, встретила взгляд уже знакомого мне мужчины и с таким же удивлением выдала. «Шашлык?» Мы в шоке смотрели друг на друга. Лично я не ожидала встретить Кельпи так скоро. Да я вообще не думала, что мы еще когда-нибудь встретимся. «Вы что, знакомы?» — удивился стер «В каком-то роде», — первому отошел мэт «Но теперь нам стоит познакомиться более официально». Он поднялся со стула и протянул мне руку. «Магистр Элан». адептка Катайле», — пожала я его руку, смутившись. «Демоны! Как я так умудрилась?» Мало того, что первую встречу съела весь его шашлык, так еще про яд заикалась. И общалась с ним неформально. «Ужас!» «Это судьба, адептка Тайлы. Теперь я точно должен вам ужин», — подмигнул мне Кельпи. «Хотя, учитывая, что сейчас еще не учебное время, я могу называть тебя просто Миян». «Что вы, магистр Элан?» — начала было. «Сейчас я просто Мэтт», — хитро улыбнулся мужчина. «У меня слов нет», — вставил Василиск. «Честно говоря, у меня их тоже не находилось». И пока я стояла и пыталась придумать, что сказать, рядом с нами сначала проявилась дымка телепорта, а потом уже и воспользовавшийся им. Магистр дин легко левитировал перед собой чьи-то обгоревшие останки. Я все еще не привыкшая ко всему, что связано с трупами, сглотнула и свалилась в обморок на руки к успевшему подхватить мэту Он стоял ближе всех. Очнулась от мерзкого запаха, ударившего в нос. Поморщившись, попыталась отстраниться. Не тут-то было. Пришлось открывать глаза и хмуро смотреть на магистра диена а только у него есть настолько отвратительная вещь. Декан удостоверился, что я очнулась, и убрал колбу, после чего она растворилась в дымке небольшого телепорта. Мельком оглядевшись, поняла, что лежу на диване в гостиной Стера. Надо мной склонился Инкуб, а рядом стоят Денми и мэт Ну вот, опозорилась перед новым преподавателем. Как стыдно-то. «Ты чего? Мертвецов боишься?» Удивленно спросил Кельпи. «Вы знакомы?» раздалось напряженное от декана. «Как самочувствие?» обратился ко мне Стер. «И кому отвечать первым? Что-то мне вообще хочется молча встать и удрать отсюда подальше от недовольного взгляда магистра Диэна». Чего-то он какой-то злой. Совсем забыл, посмотрел на инкуба Мэтт. Магистр Мэттан Элан, преподаватель магии иллюзии. Магистр Нейрг холодно представился мужчина. Декан факультета защитной магии. Так вы знакомы? Пойду тебе чай налью, сказал Василиск и нагло смылся. А меня с собой взять? Атмосфера была несколько напряженная. У каждой расы есть ненавистная им другая раса. Темные эльфы ненавидят светлых, вампиры – оборотней, а вот инкубы не выносят кельпи. И неприязнь стоит подметить у них взаимная. Наверное, это потому, что водные демоны, как иначе называют в народе кельпи, тоже владеют сексуальной магией, только немного другого порядка. Надеюсь, у этих двоих все будет нормально. Ну, пожалуйста, пожалуйста. «Знакомы», — подмигнул мне новый преподаватель. «А что?» «Адептка Мион Тайла — моя невеста», — припечатал декан так, будто, если бы мог, еще и ярлык мне на шею повесил. И мне так вдруг приятно стало. Я ведь раньше постоянно думала над тем, как дать всем понять, что декан мой. И пусть тогда я думала, что это не так, сути этого не изменит А сейчас я видела, как он заявляет на меня права ваша невеста магистр дин очаровательно блеснула в глазах кельпи точь вы так боялась неприязнь к красе жаль что вы этого не замечаете и заставляете ее страдать ну все мне конец что значит заставляю страдать холод резанул слух. оставлять невесту одну грустить в чужом городе еще и голодную протянул мужчина. Я мысленно простонала. Точно конец. Магистр Диэн всем своим видом показывал, что ему все равно. Конечно же, я понимала, что на самом деле он крайне раздражен, просто не собирается показывать перед Мэттом свои эмоции. Вмешаться или нет? А если сделаю хуже? Ну почему мэт именно Кельпи? Если бы он был кем-то другим, то этот разговор вообще бы не состоялся. «За что мне это?» «Чай готов», — вовремя прерывал разговор Стер. «Не сегодня», — повернулся к нему магистр Диэн. «У нас с Мион планы». «Планы у нас?» «У него, скорее, по убиению меня. Спасите!» «Приятно было познакомиться, магистр Элан», — вежливо кивнул Инкуб. «Мне тоже, магистр Диэн», — поклонился в свою очередь кельпе «Рад вновь увидеть тебя, Мион», — адресовал он уже мне. И внешне все казалось совершенно нормальным, но витающие между ними двумя напряжения чувствовали все. У меня нервно дернулся глаз. Сейчас я была не рада дымке телепорта, уносящего вместе с деканом прочь из дома теперь уже Мэтта. Мне всегда нравилось смотреть на голые деревья, покрытые инеем. Это невероятно красиво. Узор тысяч снежинок, искрящихся на солнце, не мог не радовать глаз. И как бы ни было холодно, могла долго смотреть на эту картину. И обычно я чувствовала радость, даже счастье, рассматривая природу во всей ее красе, но... А теперь, Миэн, я хочу услышать подробности. Обрушилась на меня действительность голосом магистра Дина. Мы находились в его замке. Я еще не успела ничего увидеть, кроме его спальни и вида из окна. Хотелось многое спросить, пойти осмотреться и познакомиться со слугами, но... Сейчас мне было страшно что-либо говорить. Все, что я смогла выдать, это спросить, где мы. Дело вовсе не в Мэтте. С моего спасения прошло не так мало времени. Пусть мастер сказал, что на наше убийство наложили запрет, да и ничего еще не случилось... «Все равно то, что я одна отправилась в тот город к вампирам...» «Мне здорово за это влетит, и ведь магистр Дин будет прав». «Я недавно познакомилась с магистром Эланом», сказала я, стоя спиной к декану и продолжая смотреть на вид из окна. «Высоко. Очень высоко. Какой это этаж? Замок большой?» «При каких обстоятельствах?» «Спокойно. Ладно». Бежать все равно некуда, мне придется все рассказать. Тогда лучше все, чтоб уж если влетит, то сразу». Я вздохнула, повернулась к стоящему в центре комнаты со скрещенными на груди руками инкубу, после чего решилась. Прошла к небольшому диванчику, села туда и рассказала, как отправилась в Зандайрон проветриться и отдохнуть. Пока говорила, магистр Дин ни разу меня не перебил. Он продолжал стоять и смотреть на меня тем самым пугающе холодным взглядом. Мне понравилась его спальня. Выполнена в синих тонах с серебряными вставками. Большая кровать, застеленная синим постельным бельем, пара тумбочек, журнальный столик, несколько небольших шкафов, большое зеркало и небольшой синий диванчик. Одна дверь, ведущая в коридор, и еще две, наверное, ванная и гардеробная. Здесь было очень уютно. Пушистый светлый ковер обвивал стопы, а я в который раз подумала, что мне хочется на нем полежать. Еще мне понравились огромные окна с тяжелыми сейчас убранными шторами. Зрительно они увеличивали комнату, делая ее еще просторнее. Люблю, когда просторно. Я бы не отказалась тут жить. Правда, без минуса не обошлось. Высоко. Я, как элементаль Земли, предпочитаю находиться в комнатах пониже. «Я знаю, что не должна была отправляться туда одна», признала свою ошибку. Это было эмоциональное и недопустимое в подобной ситуации решение. «Эмоциональное?» – спросил декан. Опять вздохнула. «Самое время нам все обсудить». «Правильно», – сказал Стер. «Сначала я должна поговорить с ним, а потом уже делать какие-то выводы. Я же сама придумала». Сама обиделась, сама себя подвергла опасности. И хорошо, что встретила Мэтта, а не кого-нибудь похуже. Вы сказали, что мы начнем сначала. Нервно переворачивала кольцо на указательном пальце. Я согласна. Но я не думала, что вы станете относиться ко мне как к обычной адептке. Декан вздохнул, сел рядом со мной и взял мою руку с кольцом, разглядывая рисунок. От его такого целомудренного прикосновения У меня пошли мурашки. Сейчас мне казалось это чем-то большим. Сердце споткнулось и забилось быстрее. «Миан, я считаю, что мы должны четко разграничивать личную жизнь и работу. В Академии ты была и останешься для меня адепткой Тайлы. Мое поведение не изменится», — сказал он и снял с меня кольцо. Я не успела ничего сделать, так что все мои переживания, которые старалась спрятать глубоко в себе, вновь стали доступны декану. Он почувствовал не только мои теплые чувства, но и ревность, и обиду. А этого я не хотела. «Магистр Диэн!» – возмущенно воскликнула я, проследив взглядом за кольцом, которое он быстро спрятал, на грудный карман пиджака. «Вы... нерк мен перебил меня мужчина. В наше личное время я твой жених, а не декан. Отдайте кольцо, сгорала от стыда за собственные чувства. Не хочу, пожал он плечами. Пока я не выясню все, что побудило тебя поступить так опрометчиво, не отдам. — Это нечестно, — воскликнула возмущенно. — Знаю, — тепло улыбнулся он, — но иначе ты что-нибудь утаишь. — И это мое право, — разозлилась. «Как же я от них отвык!» — хрипло протянул мужчина, наслаждаясь моими эмоциями. «Не переносите нити!» — имела я в виду то, что он перевел тему. «К кому ты ревнуешь?» — спросил преподаватель, пристально глядя мне в глаза. Он был так близко, наклонялся ближе ко мне, так что я не могла сдержать чувств. Становилось жарко, в горле пересохло, а сердце устроило такую пляску, что мне опять стало стыдно за то, что обо всем этом знает магистр. Оказывается, и я от этого отвыкла. А еще он так на меня смотрел, что мысли в голове начинали путаться. «К магистру Лотос», — ответила. «Теперь можно мне обратно кольцо?» «К Милене?» — удивленно. «К Дриаде, с которой вы по ночам по барам ходите?» — сорвалось языка раньше, чем я успела подумать. «Миан, она моя напарница!» — поднял он мою голову за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Только напарница!» «Но вы для нее не только напарник!» — возразила. «И?» — чуть ближе наклонился декан. «И то!» — не знала, что сказать, отвлекаясь на его близость. «Миан, у вас даже ее вазы везде расставлены!» — нашлась я. «Ну, учитывая, что несколько ты уже разбила, то не везде!» — усмехнулся мужчина. «Вы их даже считаете?» Мне Вирк сказал. «Еще ниже, еще ближе». «Только о вазах?» Продолжала смотреть в серые глаза. «А ты разбила что-то еще?» Почти шепот. «Нет», — соврала про статуэтку. «Я ведь ее уже восстановила, так чего тогда?» Этот запах, его дыхание на моих губах, тот факт, что мы совсем одни в его спальне, Я чувствовала, как теряю голову, как на первый план выходит желание его поцеловать, а не выяснить отношения. И, может быть, будь я хоть немного более опытной, отстранилась бы и закончила разговор, но я так долго о нем мечтала. И когда я сама потянулась к его губам, он отстранился, сам, даже поднялся, притащил из другой комнаты стул и уселся напротив. Эмоции накрыли меня с головой. «Как же стыдно! Сегодня у меня просто-таки день стыда!» «Так мы не сможем поговорить», — сказал мужчина, прежде прокашлявшись. «Кольцо!» — почти взмолилась я. Магистр Диан начал поднимать руку. Я уж было обрадовалась, но он коснулся артефакта связи. Некоторое время я молчала чтобы не мешать ему разговаривать. «Нужно успокоиться. Все хорошо». «Здесь вовсе не жарко, а у меня вовсе не бегает толпа мурашек по телу. И сердце бьется медленно, дыхание спокойное. Все хорошо. Я не испытываю ни малейшего стыда и одновременно с этим жгучего желания поцеловать инкуба. Нет, нет, ничего этого нет. Мне просто кажется». «Голодна?» — спросил мужчина, все еще разговаривая по артефакту. «Немного». Он поднялся и поманил меня за собой. Я послушно пошла следом, молча рассматривая все вокруг, чтобы не отвлекать магистра. Хотелось о многом спросить, но я успокаивала себя тем, что все успеется. В замке были широкие и светлые коридоры. То тут, то там висели картины, на стойках стояли вазы с цветами, а на полу лежали светло-серые ковры с коротким ворсом. Тепло. Мне нравится. Широкая белоснежная витая лестница поднималась высоко вверх и спускалась далеко вниз. Я легко скользила рукой по перилам, рассматривая висевшие и здесь огромные картины, повествующие о целых историях. Окна от пола до потолка, выводящие во внутренний двор, открывали вид на небольшой сад с фонтаном. Здорово! Хотя почему-то часть сада была пустой только голая земля и пара лавочек на утоптанных тропинках. Такие огромные и богато обставленные замки редко у кого и знать и встречаются. Кто же он такой? Хотя, погодите-ка, кто я такая? Это ведь... Я остановилась, пришибленная осознанием того, что весь этот замок теперь и мой дом. Император Инкубов четко сказал, что вся собственность будет общая, а это значит... «А если учитывать, что это не семейная резиденция, а только наша?» Встряхнув головой, чтобы отогнать мысли, я поспешила за успевшим довольно далеко уйти магистром. Мы уже были на первом этаже, но слуг я все еще не видела. Странно. В такой громадине просто должна быть прорва слуг. Я же заметила, что все блестит. Так где же они? Магистр Дин остановился возле двери, повернулся ко мне и поманил ближе. Я послушно подошла. Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Если бы мужчина не подтолкнул, так и осталось бы стоять с открытым ртом. «Добро пожаловать домой, хозяйка!» Слуг здесь было немерено. Они занимали весь бальный зал, а не узнать подобное помещение невозможно. И теперь они склонились в поклоне, Ожидая, когда им разрешат выпрямиться. Лично я в данный момент несколько растерялась. «Добрый день», — сказал декан, после чего все выпрямились. «Позже еще налюбуйтесь, а теперь за работу». «Эвгар, вели подать обед в малую столовую». После этого мужчина взял меня за руку и вывел обратно, явно понимая, что сама я сейчас находилась в прострации. «Это еще не все, Мион». «Хочу кое-что показать тебе», — заинтриговал меня мужчина. Он повел к неприметной двери, за которой скрывалась лестница, ведущая вниз, в муравейник. Спускаться по ней было немного пугающе. В голове то и дело всплывали воспоминания о Тармине. Она же меня там и поймала. Успокаивала рука магистра диена которая продолжала сжимать мои пальцы. «Так странно и очень тепло». Мы спустились на первый уровень, прошли по широкому белому коридору, затем перешли на следующую лестницу. Я не могла не улыбаться, находясь под землей. Я чувствовала ее сквозь толстые стены. Энергия стихии наполняла меня, даря радость и желание подольше побыть здесь, внизу. И чем ниже мы спускались, тем сильнее я себя ощущала. Это моя стихия. Здесь, в отличие от замка мастера, Черной магии не перекрыли периметр, поэтому я отлично чувствовала нити сил. Магистр Диан остановился на шестом уровне и застыл на последних ступеньках лестницы. Я хотела спросить, в чем дело, как почувствовала легкий укол в районе груди. Спустившись на магический уровень зрения, поняла, что все это непродолжительное время декан вплетал меня в защиту. Он отпустил мою руку, шагнул ближе к стене и чуть развернулся прислонившись к ней спиной. Его серые глаза, которые я хорошо видела благодаря многочисленным стационарным светлячкам, чуть искрились. Казалось, будто он немного пьян. «Никогда не думал, что ты получаешь такое удовольствие от своей стихии», тихо сказал он. «Как он... Ах, да, кольцо! Он же сейчас меня чувствует. Неужели мои глаза такие же опьяненные, как и его? А куда мы пришли?» — спросила, пытаясь подавить в себе желание танцевать. — Это твой личный уровень муравейника, — ошарашил Инкуб. — Я так рот и открыла, глядя на него. — Личный? Уровень? — Откроешь дверь, Миан? — спросил мужчина, чуть склонив голову. При взгляде на ручку двери мне казалось, что все это шутка. Не мог же деканы правда отдать мне целый уровень. Это же... — Смелее, Миан, — продолжил он повторять мое имя. «Ну же!» И я преодолела оставшиеся расстояния, провернула ручку и толкнула дверь. Первая комната представляла собой огромную библиотеку, где десятки шкафов хранили на своих полках знания многих столетий. Я неуверенно сделала несколько шагов вперед, только хотела коснуться шкафа, как... «Что вам угодно, хозяйка?» материализовался передо мной призрак. От испуга я резко шарахнулась назад, врезаясь в магистра Диена. Он легко приобнял меня за плечи, ожидая подобной реакции. «Майя», — строго сказал мужчина, — «простите, хозяйка», — призрак женщины поклонился, — «я не хотела вас пугать». Глядя во все глаза на нехило так просвечивающуюся бывшую могиню, судя по мантии, я не могла вымолвить ни слова. Сначала Кина, затем Майя... Что-то мне везет на подобных призраков. Майя – твоя личная помощница. Она знает все на уровне, отвечает за порядок, а также обязана выполнять твои приказы. Продолжал ошарашивать меня мужчина. У Майи высокий уровень, ее магические способности при ней. Вот это ничего себе! До таких призраков во всем мире всего пять-шесть. И они, насколько я знаю, никогда никому не служат. Чем же ее заманил магистр Диэн? «Добрый день», — выдавила из себя. «Что вам показать сначала? Артефакторскую?» — улыбнулась она. Я смогла только кивнуть. Майя в прошлой жизни была темной эльфийкой, и это окончательно поставило меня в тупик. С чего дроу соглашаться на жизнь в слуги? Призрак полетел вглубь, а я смогла сделать первый шаг только после того, как меня подтолкнул декан. Все это казалось сном, очередной мечтой, Помимо библиотеки и артефакторской, поразившей меня не только размерами, но и количеством пустышек на полках, мне показали кабинет, зал для тренировок, лабораторию, которой я навряд ли буду пользоваться в ближайшее время, а также еще несколько комнат для отдыха. Некоторые помещения пока что были пусты и лишь ждали, когда я придумаю, что с ними делать. Магистр Диена остался в библиотеке, и я одна расхаживала по личным комнатам, в которой даже декан не имел допуска. Как же здесь было здорово! Просто слов нет. Сердце билось быстрее обычного, и я никак не могла поверить в реальность происходящего. И когда вышла обратно к Инкубу, так и не придумала, что ему сказать. Спасибо. Тихо, боясь спугнуть происходящее. Не за что, Мион, поднялся со стула мужчина. Это ведь и твой дом тоже. Я подошла к нему, глядя в серые глаза. Неужели он и правда сделал все это для меня? И когда успел, хотелось его обнять. Сейчас я была рада, что он чувствует то тепло, которое разливалось в моей груди. Это очень и очень много для меня значило. «А теперь идем обедать», — сказал он. После обеда мужчина отдал кольцо и отвел в спальню. Магистр дин предупредил, что ему придется отлучиться на час-два после чего оставил меня одну. Я стояла у окна и смотрела на белоснежные деревья, вспоминая, как еще утром мечтала сбежать. Странно, что он не злился на меня за то, что я одна отправилась в Зандайрон. Может, потому что я признала ошибку? Хотя что-то проверять не хочется. В следующий раз хотя бы предупредить нужно будет. Сходив в душ, я надела рубашку инкуба, найденную в гардеробе, выбрала книгу в одном из шкафов и залезла с ногами на диван, планируя немного почитать. Браслет мастера я все же сняла на всякий случай и спрятала. Не думаю, что сейчас мне может грозить опасность. Отвлекла меня резкая белая вспышка. Щит я выставила, не задумываясь, а после вскочила, готовая как минимум к нашествию проклятых демонов. В комнате никого не было, а на полу лежал конверт. «Это магпочта у магистра Диэна так работает?» Подойдя к конверту, я просканировала его на наличие заклинаний. Хорошо, что наученная мастером в детстве вижу скрытую черную магию. Ничего, пусто. Наверное, и правда почта. Подняв с пола конверт и перевернув его, я тут же выронила послание. На нем было мое имя. Дело в том, что маг-почта настроена на определенное место, а не на мага. Конкретно на мага возможно переслать, только если он ставит себе на ауру специальный почтовый маячок. У меня его еще нет, так что...» Первая мысль была отдать конверт магистру Дивену. Вторая, что там никакой опасности нет, значит, можно посмотреть первой. Третья, что декана все же лучше подождать. И вот сидела я на диване с книгой на коленях, смотрела на лежащий рядом конверт и никак не могла определиться. Кто мог прислать мне подобное письмо? Это не мастер. Он всегда оставит свою печать. Да и почерк я его знаю. Тогда кто? Спустя еще двадцать минут я не выдержала. Взяла конверт и начала его ощупывать. Там внутри что-то лежит. Две одинаковые мелкие вещицы. Что у нас такого размера и парные? Сережки? А если это сам магистр Диэн мне прислал? а я тут как трусиха. Но и его почерк я знаю. Хотя мало ли кто подписывал. В итоге я вскрыла конверт, достала оттуда сначала письмо, а потом вывалила на руку сережки. В груди все похолодело, а сердце начало биться так гулко, что я четко слышала его в своей голове. Тук-тук-тук. удары страха. Ничего еще не закончилось. И то, что я держу в своих руках, Те самые артефакты связи, которые отобрала у меня Тармина, это доказывает. Магии в них ноль, это вновь пустышка. Я нервно сбросила артефакты на диван рядом, взяла двумя руками письмо и развернула его. Там в центре листа было написано всего пара фраз. «Вспомни то, чего ты боишься, и подумай о том, что ты делаешь. Разве это не забавно?» «О чем это? Кто это прислал?» «Я боюсь мертвецов, птиц и полетов. Учусь в Академии стихий И что тут забавного? Связь, конечно, между этими вещами есть, но... Так, ладно. Если с этим не могу разобраться, то стоит выяснить то, что могу». Моя рука потянулась к артефакту связи. «Да, Миэн?» — спросил Стер. «Ты хорошо разбираешься в телепортации предметов?» по типу МакПочты. Сразу перешла к делу. «Не особо. Мэтт разбирается», — ответил он. «Спасибо». Я отключилась и дернула следующую нить. «Добрый день, Мейон», — спустя некоторое время раздался голос Кельпи. «Извините, магистр Илан, я по делу». Положила в конверт письмо и сгребла с дивана туда же сережки. «Называй меня мэт Познакомились мы не как преподаватели и адептка» хмыкнул он. «Что за дело?» «Стер сказал, что вы разбираетесь в телепортации предметов по типу почты сказала хмурясь. «Да, а что?» «С интересом». «Возможно ли переслать, скажем, конверт магу, у которого нет почтового маячка на ауре?» задала вопрос, надеясь на положительный ответ. «А отслеживающий маячок стоит?» серьезно спросил иллюзионист. «Нет, уверенно». И никаких зацепок на ауре?» Немного удивленно. «Никаких. Меня проверяли. Магистр Диэм досконально просканировал, так что я была уверена. Да и он вроде как поставил какую-то специальную защиту, о которой я и не слышала. Подобную магию, завязанную на ауре, проходит только в магистратуре». «Тогда невозможно», — ответил мужчина. «По крайней мере, на данный момент подобных заклинаний нет». спасибо протянула. «А с чего такой интерес?» — было любопытно ему. «Да, к экзамену готовлюсь», — соврала я. «Еще раз спасибо, что помогли. Пойду и дальше готовиться». «Какая ответственная адептка!» — хохотнул Кельпи. «Не буду отвлекать». Связь прервалась, а я опустила руку. Либо кто-то все-таки придумал способ, либо это был черный маг. В другом случае я бы не подумала об этом, Но учитывая, что эти сережки отобрала Тармина, а их не нашли, значит, кто-то из магов проклятого материка забрал их себе. А насколько я знаю, там традиционников не было. Может, связаться с мастером? Хотя думаю, что это стоит сделать только после одобрения магистра Диана. Не хочу его злить, да и у него куда больше опыта, чем у меня. Наверняка сразу все сам скажет. Я смотрела на свое имя на конверте. Вроде как по почерку можно определить пол и даже какие-то там черты характера, да только я в этом не разбираюсь. Если что, думаю, декан найдет такого специалиста и все узнает. Сама же я мало чего добьюсь. Нужно подождать его». Поднявшись, начала мерить шагами комнату, держа в руках конверт. В груди неприятным ощущением застыла тревога. «Не нравится мне все это. Ой, как не нравится». И главное, ну, никаких мыслей в голове. Когда дверь открылась, и в спальню вошел магистр Дин, я уже успела передумать кучу всего, но так и не пришла к чему-то конкретному. Остановившись и повернувшись к нему, я встретила взгляд серых глаз. Как же я его люблю. Плевать на обиду. Подойдя к мужчине, я порывисто его обняла, стараясь отогнать свою нервозность его теплом. «Миан, что случилось?» Напряженно спросил он, одной рукой обняв за талию, а второй проводя по спине. Я отстранилась и протянула ему конверт. Он взял его, перевернул, увидел мое имя и только потом понял, что этого здесь никак не могло оказаться. Инку поднял руку, пара нитей и сплелась в необычный рисунок, после чего спокойно позвал. «Эвгар, немедленно поднимись в мою спальню». После этого он рассеял магию и поднял глаза от конверта на меня. Сейчас сюда поднимется дворецкий. Я кивнула и пошла в ванную, где уже видела халат. Не в рубашке же декана расхаживать. И хотя она все прикрывала, раз я решилась в ней перед магистром деном щеголять, дворецкого я пока даже не знала. Когда я вернулась обратно в комнату, помимо магистра Диэна, в ней находился высокий мужчина. Блондин с длинными волосами убранными в хвост. Ярко-голубые глаза, немного грубые черты лица и довольно большая щетина, которая ему очень шла. Прямоугольные строгие очки и такой же строгий черный костюм завершали образ. Семейство дворецких, под вид обыкновенный, сказала бы на это Вэй. Проверить защиту, сделать полное считывание и поставить дополнительные блоки, После этого пусть в мой кабинет поднимутся Сурми и Чин», — приказал Инкуб. «Также на утро вызови представителей от ГКМ. Иди». Дворецкий поклонился и ушел, а я удивленно посмотрела на декана. «Главный ковен магов? А их-то зачем?» «На моем замке стоит такая защита, что появление этого конверта просто невозможно», — хмурился мужчина. Хотя, учитывая, что я держу его в собственных руках, это только считалось невозможным. Молодец, что показала мне. «Куда мне до ваших знаний, магистр дин Улыбнулась, хотя и немного вымучена. «Я боялся, что ты будешь скрывать подобные вещи», — сказал он. «Нет», — покачала головы. Инкуб сел на диван, а я, недолго думая, опустилась рядом, облокотилась на спинку, запрокинула голову и закрыла глаза. «Сегодня не день, а полный набор. Еще ведь даже не вечер». «Что означает текст письма?» Спросил меня мужчина. «Не знаю». Подняла голову и вздохнула, глядя на него. «Я понимаю, что раз там мое имя, то это должно о чем-то мне говорить, но у меня никаких идей. Всю голову сломала, пока вас ждала. Ты видела, как он здесь появился?» «Только яркую белую вспышку. После конверт на полу. Я узнала, что на данный момент нет способа доставить могу посылку без маячка или хотя бы зацепок. Откуда узнала? со Астером связалась. Он посоветовал спросить у магистра Элана. Говорить я начала спокойно, но к концу предложения, по мере осознания, мой голос стал тише. Взгляд декана потемнел. Что-то я не подумала о том, что Энку будет недоволен, когда узнает о Кельпии. Я в тот момент просто не знала, куда деться. Добавила, опуская взгляд на пол. Не могла просто сидеть. Я не рассказала ему про конверт, наврала про подготовку к экзамену. миан недовольна. Мне не нравится, что ты общаешься с этим. Я же не напрямую с ним связалась. Мне Дэнми посоветовал. Хмыкнула. Все равно, упрямо. Мне вот тоже не нравится, что вы с магистром Лотос общаетесь. Буркнула. «Не сравнивай», — явно начал злиться мужчина. «Ну да, куда уж сравнивать», — скрестила руки на груди. «Вы с магистром Лотос частенько по ночам вместе отдыхаете, а я с магистром Эланом знакома два дня». «Миан». Я молча поднялась и отправилась в ванную переодеться, игнорируя пристальный взгляд декана. «Привязался к этому только из-за того, что мэт Кельпи. Может, мне теперь и на пары его не ходить?» Нацепив браслет и спрятав его под штаниной, я думала, что стоит рассказать про него декану. Хотя меня останавливало то, что мы воспринимали мастера по-разному. Магистр Дин точно скажет его снять и отберет, но я-то знаю, что эта защита может мне пригодиться. И сегодняшнее только подтверждает догадки. Выйдя в комнату, я потребовала вернуть меня обратно в общагу, на что получила твердое «нет». Декан продолжал сидеть на диване, пристально глядя на меня пронзительными серыми глазами. Я же, в свою очередь, стояла в центре комнаты, не зная, что сказать. «Мион, сегодня ты останешься со мной», — нахмурился он. «Но разве в общежитии небезопасней?» — удивленно. «Нет, дорогая», — вздохнул мужчина. «Защита нашего замка куда сильнее, и если обошли ее, то и в академии обойдут». «Ну, где же я буду спать?» — спросила, покосившись на огромную кровать. В голове сразу же возникли картинки, как мы обнимаемся с деканом в центре этого синего безобразия и... «Здесь!» — прервал он мои фантазии. «Что?» — пару раз моргнула. «А вы?» «Здесь!» — улыбнулся Инкуб. «Но...» «Раньше тебя это не смущало!» — наблюдал за мной мужчина. А все потому, что я была уверена в его безразличии ко мне. А сейчас, почему-то при одной мысли об этом, тут даже кольцо не поможет скрыть эмоции. Лицо пылает с такой силой, что кажется, будто я вот-вот взорвусь. Магистр Дин одним плавным движением поднялся и хищно направился в мою сторону. Я начала отступать назад, понимая, что он, как инкуб, может требовать больше после помолвки. У них немного другие законы. «Но я...» И опять, словно танцуя, он делал шаг вперед, а я — шаг назад. Так продолжалось, пока я не уперлась спиной в дверь ванной комнаты. Теперь могла только смотреть, как с хитрой улыбкой приближается ко мне декан. Он поставил по сторонам от меня руки и наклонился ближе. Его лицо было на уровне моего и так близко, что я чувствовала его дыхание. Испуганно глядя в глаза цвета грозовой тучи, я совсем забыла, что могла что-то сказать или оттолкнуть его, просто смотрела в оцепенении. Дверь вдруг без стука распахнулась, и в спальню влетела магистр Лотос. При виде нее во мне проснулась злость, впрочем, как и у нее, как только она нашла нас глазами. И только я хотела еще раз потребовать отправить меня в общагу, как магистр Дин, даже не удосужившись взглянуть на пришедшую, меня поцеловал. В другой ситуации я бы испугалась и, возможно, даже оттолкнула его. Но сейчас, когда на нас смотрела женщина, которой я столь сильно ревновала, обняв мужчину за плечи, ответила на поцелуй, чувствуя, как по телу расходятся мурашки от ощущения его губ. Отстранившись через пару секунд, декан притянул меня к себе, развернулся и развернул меня, прижимая спиной к груди. И сейчас мне не было стыдно смотреть в глаза магистра Лотоса, хотя мое лицо все так же пылало, только теперь уже заслуженно. «Милена, сколько раз я просил стучаться?» — спокойно спросил магистр Дин. «Кто тебя пропустил?» «Здравствуйте, магистр Лотос», — вежливо вставила приветствие. «Эвгар!» Нагло села на диван Дриада и проигнорировала мои слова. Он попросил помощи по проверке некоторых потоков, пока ты занят. «Проверила?» Ощущать руки инкуба на было волнительно. «Да. Тогда возвращайся домой, сегодня мы и не принимаем гостей», прозвучал металл в голосе мужчины. «Все обсудим завтра». «Но...» — начала была преподаватель. «Сейчас же, Милена», — приказал он. Я хочу остаться наедине со своей невестой. Она ничего не ответила. Лишь поднялась, гордо выпрямилась и ушла, прикрыв за собой дверь. Некоторое время мы так и стояли, после чего, наклонившись ко мне ближе, декан прошептал. «Все еще ревнуешь?» Я ничего не ответила. Мне было приятно, что он показал наши отношения Дриаде, но не думаю, что это меня успокоит. «Ладно, идем». «Нужно разобраться с твоим письмом». Магистр Дин направился к выходу, и я молча последовала за ним. И как бы я ни старалась, не могла не улыбаться. Вроде бы ничего такого не произошло, но что-то во мне переменилось. Мне стало намного легче. Даже не хотелось более строить никаких стен между мной и инкубом. Все-таки он мой. И теперь пора начать изучение такой непростой личности, как мой жених.